Твердо поклялась в тюрьме, что если когда-нибудь выйду на свободу, думала она, то не стану терять времени на разные пустяки. Впрочем, никогда раньше я ими и не увлекалась. Откуда же эта теперешняя моя ненасытность? Она разглядывала туалеты дам, подмечая последние ухищения моды и те изменения, которые претерпели за этот период головные уборы, платья, верхняя одежда — Она ловила взгляды встречных мужчин, стараясь понять, может ли нравиться по-прежнему. Безмолвные знаки восхищения с их стороны, особая манера молодых людей глядеть ей вслед, полностью ее успокоили. Она даже находила лицемерное оправдание для своего кокетства. Нужно же мне знать, — думала она, — буду ли я по-прежнему привлекательна в глазах моего супруга. По правде говоря, длительное заключение почти не коснулось ее внешнего облика. Пребывание в Дурдане даже отдаленно нельзя было сравнить с режимом, установленным в шато -Гайяре.